Глава шестая. Следующим этапом доказательства моей зрелости являлась проверка воли и физического состояния. Тут мне Ирма тоже ничего не могла подсказать, так как проходила свое испытание много лет назад, еще будучи ребенком. А так как смерти испытуемым никто не желал, то и уровни сложности у всех предполагались разные. Через сутки после ночной беседы с богами в городском храме моя тень проводила меня в нужное место. Как оказалось, этот этап проходит в подземном комплексе в Восточном пригороде. Там остались до исторических времен катакомбы, предназначение коих уже никто не помнил, даже такие долгожители, как драконы и эльфы. Лабиринт был безопасен с точки зрения присутствия в нем нежити или нечисти, за этим следили строго, но имел несколько уровней сложности. Встретили нас у входа стражники и маг, игравшие до того в карты. При нашем появлении колоду они быстренько спрятали, но мой сыр мы с Ирмой успели заметить и невольно улыбнулись, переглянувшись. «Приветствую вас, леди!» Стараясь казаться очень взрослым и опытным, обратился ко мне молодой маг в черной мантии. Вероятно, совсем недавний выпускник Академии. Уж больно не солидно он выглядел. «Что вам угодно?» «Мне угодно пройти испытания на доказательство моей зрелости как личности». «Собеседование с богами уже состоялось», — показала ему своё запястье. «Вы вдвоём или одна?» — бросив быстрый взгляд на оборотницу, уточнил он. «Одна». «Возраст? Семнадцать». «Значит, семнадцать лет, девушка-человек. Уровень три как раз ваш случай, леди. Прошу вас оставить лошадь здесь и пройти за мной». «Никаких вещей и оружия с собой не берите, они вам не понадобятся». Ирма тут же перехватила поводья тайфуна, кивнула мне и ещё раз сообщила то, о чём уже говорила. «Мне жаль, сиятельная, но даже тень имеет права сопровождать туда кого-либо. Это личное испытание. Без него, вы не обойтись». «Я помню. Возьми мою одежду. Не хочется бродить в подземелье в длинном наряде». Ирма мне примерно объяснила, где все будет проходить, а потому, чтобы чувствовать себя удобно, я надела облегающие брюки, примерно такие, в каких путешествовала, притворяясь министрелем. На людях их не видно под длинным подолом юбки, то есть приличия соблюдены. А в пещере мне важны комфорт и свобода передвижения, чтобы ничего не путалось в ногах и не сбивало шага. Быстро сняв верхнее платье, Отдала его оборотница, сама отправилась следом за молоденьким магом, в глазах которого мелькнуло одобрение при виде моего наряда. Повел он меня по узкой лестнице вниз. На каждом следующем уровне от площадки вправо и влево уходили тоннели, но нас они не интересовали. Мы спустились на нужный третий подземный этаж, и мой сопровождающий, указав на правый коридор, принялся объяснять. «Ваша задача — пройти как можно дальше, невзирая ни на что. Испугаетесь и вернётесь, испытание не будет засчитанным. Света вам хватит!» — протянул он мне магический светильник. «Не нужно!» — отказалась я и потянулась к поясу, на котором у меня висел привезённый ещё из дома свет камень. Под любопытным взглядом парня расчехлила его так, чтобы луч падал вперёд и под ноги. «Мне так удобнее!» чтобы руки были свободны. «Как угодно, леди, на это запрета нет. В общем, идите так далеко, как только сумеете. Если почувствуете, что дальше продвигаться не можете или пострадаете физически, то активируйте вот этот амулет, мы придём вам на помощь и доставим наверх». Протянула мне невзрачный серый камушек на шнурке. «А когда возвращаться?» Либо, дойдя до конца и активировав артефакт учёта, «Либо когда сдадитесь и поймете, что не в состоянии выдержать испытания. Про третий случай я вам уже объяснил». «И все? Просто идти?» «Да, леди, просто идти!» Подозрительно невинно улыбнулся он. «Удачи!» После чего развернулся и, оставив меня одно, отправился наверх к солнечному свету и своему компаньону по картам. «Ну что ж», — глянула я в правый тоннель. «Просто идти». «Иду». Поначалу ничего интересного или странного не было. Обычный вырубленный в камне тоннель с достаточно ровным полом. Ни паутины, ни мусора, ни ловушек или ям. Можно сказать, прогулка в подземелье. Но стоило расслабиться, как прямо передо мной разверзлась пропасть. Хорошо, что луч от свет камня падал под ноги, иначе, засмотревшись на стены, или уходящий вперед коридор, я бы улетела в нее. Присев на корточке, я попыталась увидеть дно, но, вероятно, оно было настолько глубоко, что имеющегося у меня освещения не хватало. Вверху, над этим провалом, потолка тоже не оказалось. Похоже, это шахта, уходящая с самого верха глубоко под землю. А раз есть шахта, значит, должны быть и способы спуска в нее». Тщательное обследование стен справа и слева выдало, что на одной из них имеется лестница из вбитых в камень на равном расстоянии друг от друга металлических скоб. Вся беда в том, что она уходила вниз и вверх, а мне-то нужно на другую сторону. Да и дотянуться с надежной тверди, на которой я сейчас стояла, до скоб было проблематично. И как? Пришлось лечь на пол, держась одной рукой за стену коридора, второй пытаться дотянуться до ближайшей скобы. Не скажу, что мне удалось это с первой попытки. И даже не со второй, потому что упасть в шахту и разбиться в мои планы не входило. Но раз иного пути нет, значит, нужно подумать и схитриться-таки добраться до этой лестницы. А там уж по ситуации. Наконец, когда я уже начала терять надежду, Мне удалось зацепиться кончиками пальцев за металлический стержень, после чего медленно, словно червяк или гусеница, я сдвигалась до тех пор, пока не сумела обхватить его всей ладонью. Немного передохнула, толчком бросила себя вперед и одновременно ухватилась за скобу второй ладонью. Сразу же нашарила ногами опору, понимая, что висеть долго не смогу. «Моя физическая подготовка оставляет желать лучшего». Конечно, после столь длительного путешествия я уже выносливее многих девушек благородного сословия, да и упражнения делаю ежедневно. Но все же, постояв и отдышавшись, принялась изучать пространство и решать, как мне попасть на противоположную сторону тоннеля. И вот тут поняла. Никак. Ни моего роста, ни длины рук, ни прыгучести не хватит, чтобы туда перебраться. Пришлось спуститься ниже, намного ниже, и вот там, куда поначалу не доходил свет, обнаружился вырубленный в скале карниз, по которому можно было спокойно пройти точно до противоположной стены, туда, где выше начиналось нужное мне продолжение этого уровня. Пошла по этому карнизу. А куда деваться? Неясно только, как потом опять подняться, ведь темно и не видно. Но что-то ведь должно быть... И правда, когда я добралась, то увидела точно такие же скобы, ведущие вверх. По ним я поднялась. Посидела немного, пока мелкая дрожь в мышцах не унялась, и пошагала дальше. Подобных мест, абсолютно непроходимых на первый взгляд, но вполне преодолимых при наличии некоторой ловкости, смекалки, упорства и при отсутствии страха, было еще шесть. Поначалу всегда казалось, что вот теперь-то точно все — Дальше никак. Но, подумав, попробовав тот или иной метод, помучившись немного, я оставляла за спиной очередной этап испытания. Я вся изгваздалась, так как кое-где приходилось ползти или передвигаться, вплотную прижавшись к стене. Блузка перестала радовать своей белизной, да и на брюках красовались живописные грязные пятна. Про руки просто молчу. Но, как ни странно, я нигде не сорвалась, не упала и даже не ушиблась. То ли меня отправили на лёгкий уровень, то ли я такая ловкая стала. Скорее, всё же первое. Я не склонна к завышенной самооценке. А потом, неожиданно для себя, я вышла из очередного прямого участка тоннеля в пещеру с подземным озером от стены до стены. Странно. Нестыковка какая-то. Ведь шахта уходила вниз. Лестница, по которой мы с магом спускались, тоже вела дальше, на более низкие уровни. Но как же тогда озеро? Или же тоннели на всех уровнях, в том числе тот, по которому я все это время двигалась, идут не ровно, а под уклон, и сходится озеро? Непонятно. Так же, как не совсем понятно, что делать дальше. Возвращаться назад? Но мне ведь сказали, что нужно активировать какой-то артефакт. И где он? На противоположном берегу продолжения тоннеля нет. Пещера круглая. Ни вверх, ни вниз пути тоже не идут. Ну и как? Минут десять я бродила на своем берегу, пытаясь отыскать спрятанный артефакт, амулет или что-то подобное. Прикидывала, как переплыть ледяное озеро. Я опустила в него руку, и пальцы мгновенно застыли. «Соваться в такую студеную воду я не была готова. Плаваю я весьма посредственно, а если еще и ногу сведет судорога от холода, то точно пойду ко дну». Так и не найдя ничего подходящего под определение артефакт, я устала присела на бревно, лежащее почти у самой кромки воды. Посидела, рассматривая свисающие с потолка сталактиты. «Красота-то какая! Никогда раньше такого не видела». Что странно, эти переливающиеся в луче свет камня длинные наросты имелись только сверху, а сталагмиты отсутствовали. Хотя я читала в книгах, что они обычно устремляются навстречу друг другу. С потолка капает вода и образуют аналогичные колонны уже на полу. Я даже провела пальцами по поверхности бревна, на котором отдыхала, желая проверить, Есть ли на нем отложение из наверняка стекающей со сталактитов жидкости? Нет, не было. И тут до меня дошло, что с его помощью можно перебраться на противоположный берег озера. Ведь для чего-то оно тут лежит на самом виду. Просто я устала и не сразу осознала очевидное. С упорством бобра, строящего плотину, я медленно докатила свое будущее плавучее средство до воды и столкнула. Убедилась, что оно не тонет, после чего, клацая зубами и с трудом удерживаясь от позорного повизгивания, вошла в воду, обхватила бревно одной рукой, чтобы не пойти ко дну, и погребла. Одежда сразу же вымокла. Сапоги, которые я предусмотрительно сняла и, скрепив между собой ремешками, повесила на шею, ужасно мешали. Тело начала бить дрожь, и оно окоченело. Но выбора все равно не было и я все же сумела преодолеть озеро и причалить на другом краю пещеры. Вымокла, замерзла, но добралась. С горем пополам переползла или, скорее, перевалилась на каменный пол и несколько мгновений отдыхала, пытаясь прийти в себя от столь необычного заплыва. После чего встала и принялась осматриваться, отбивая зубами дробь и почти сразу увидела скрытую за выступом нишу, в которой покоился хрустальный многогранник. В лучи света он переливался, отбрасывая своими гранями искры на стены пещеры. А вот с противоположного берега, откуда я поначалу осматривалась, артефакт был невиден. «Умно! Ничего не скажешь!» тут действительно испытания и на физическую выносливость, и на силу воли, и на умение размышлять и искать нестандартные подходы к решению проблемы. Не сдалась, помыкалась, полазила, поплавала, поползала, но прошла. На прощание, оглядев пещеру, я натянула на окоченевшие ноги промокшие сапоги, вылив из них воду, которая все же попала внутрь во время заплыла, и преодолела несколько шагов до артефакта. Устало улыбнувшись, положила озябшую мокрую ладонь на артефакт учета как его называл маг и в тот же миг стена до того выглядевшая монолитной и неприступной отъехала в сторону и я увидела солнечный свет да как так то ведь озеро глубоко под землей в пещере каким образом выход из нее оказался сразу на поверхность или я все время двигалась Не все ниже и ниже, а наоборот постепенно поднималась. Ничего не понимаю. Мое появление не осталось незамеченным. Вероятно, магу об этом сигнализировал тот самый хрустальный артефакт, потому что он уже торопливо шел мне навстречу. «Поздравляю, леди, испытание пройдено», — заучено протараторил он. «Прошу вас вернуть амулет, который я вам давал». Я послушно сняла шею шнурок с серым камушком, вернула и только открыла рот, чтобы уточнить, а как я смогу доказать, что прошла это испытание, как узнала ответ. Вот подтверждение. Вам придется носить этот браслет с магическим заверением подлинности прохождения испытания до совершеннолетия или до совершения того события, ради которого вам потребовалось его пройти и мое правое запястье украсило тоненькая цепочка серебряного браслета с маленькой подвеской в виде диска, на котором были выгравированы три руны. Как только маг застегнул его, замочек исчез, и цепочка стала цельной. Вот до сих пор я не могу осознать и принять все эти зачарованные штуки. Для меня каждое проявление магии — это нечто непонятное, неподвластное разуму. «Тяжело же мне придется, ведь я планирую сама учиться владению магическим даром». Хлюпая сапогами, намокшими при переправе через озеро, я добрела до Ирмы. Со вздохом оглядела себя, грязную, мокрую, а ведь придется сейчас возвращаться домой. «Желаете переодеться?» — невозмутимо поинтересовалась тень. «У меня озадаченно взлетели брови, и она пояснила. «Я взяла вам сменную одежду и обувь сиятельная». После лабиринта вещи всегда пачкаются или приходят в негодность. Переодевалась я в прихожей лабиринта, если можно так выразиться. Мужчины отнеслись к моей проблеме с пониманием, отошли в сторону и постояли, отвернувшись, пока Ирма караулила, чтобы они мне не помешали. Уже по пути домой я спросила. «Ирма, а тебе трудно пришлось? Ведь ты была ребенком. Какой уровень сложности ты проходила?» «Четвёртый. Я была ребёнком, но я ведь рысь. Мы сильнее, прыгучее, выносливее людей, так что всё по-честному». Я притихла. «Да уж. Думала, что это мне сложный уровень достался. А оказалось...» Заодно выяснила у Ирмы, для каких целей эти катакомбы используются, в то время, когда не нужны никому для испытания на зрелость. Ведь не может же такое место пустовать постоянно». Редко кому может понадобиться, как мне или Ирме, доказывать свою состоятельность. Оказалось, я права. Основная функция лабиринта – это полигон для тренировок молодняка. Но в этом случае никакие магические амулеты не выдаются, оборотням это не нужно. Просто лазят, прыгают, плавают, учатся ловкости и быстроте реакции. Осталось последнее испытание – проверка разума. Я уже выспросила все у Ирмы и знала, что мне предстоит провести ночь в магическом месте. Гроте безумия. Оптимистичное название. Ничего не скажешь. Но выбора нет. А потому мы сделали крюк, доехали туда и поинтересовались, когда мне можно совершить визит. Здесь маг оказался пожилым человеком с абсолютно седыми волосами. Он уточнил, для чего мне это нужно, выслушал ответ и назначил время. Следующую ночь. Ну что ж, два дня я отдыхала после забега по катакомбам, но ну к нужному часу следующего вечера мы с Ирмой уже спешивались у холма, в котором прятался грот. «Можете взять с собой светильник, леди», — принялся инструктировать меня смотритель. «Внутри есть место, чтобы сидеть. Не беспокойтесь на этот счет. На рассвете я за вами приду». «А что нужно делать?» «Ничего. Просто не сойти с ума». У меня распахнулись глаза, и я испуганно взглянула на Ирму. Она виновата потупилась, но я не сердилась. Тень с самого начала предупредила меня, что не может ничего рассказать. Нельзя. «Я буду ждать вас здесь, сиятельная», — негромко проговорила она. «Вам все по силам. Помните об этом». В небольшой пещере, куда я попала, оказалось тепло и влажно. Точно в ее центре расположился отгороженный мраморным бортиком бассейн, в котором неподвижно застыла синяя вода. Может, конечно, и не синяя, но при том освещении, что давал мой свет камень, она таковой казалась. Меня невыносимо потянуло отпить ее, попробовать на вкус, и я даже невольно сделала несколько шагов, но потом опомнилась. «Что за глупость? У меня на поясе фляга. Если буду испытывать жажду, то стоит ее утолять только из проверенного источника, а не из подозрительного бассейна в гроте безумия». Наваждение тут же схлынуло, и я поняла, что вовсе не хочу пить. Осмотревшись, нашла взглядом широкие удобные скамейки вдоль стен, заботливо прикрытые мягкими пледами. Даже подушки были раскиданы. Мгновенно невыносимо захотелось спать. Веки налились тяжестью, я несколько раз зевнула, не сдержавшись, и побрела к таким манящим скамьям. Ох, ну а это-то почему? Я выспалась днем и совершенно не устала пока что. С чего бы мне вдруг укладываться спать в незнакомом месте? Я даже головой помотала, борясь с сонливостью, и она пропала». «Так, выходит, нельзя расслабляться». Магия этого места навевает чары, и неизвестно, что произойдет, если им поддаться. Самое простое — я провалю испытания. Но само название грота говорит о многом. Сойти с ума в мои планы не входит. Место и правда оказалось непростым. Разум играл со мной в странные игры. Я слышала голоса умерших год назад родителей. Отец ругал меня, что я непослушная девочка, бросила родное гнездо, замок остался без законных хозяев. Мамин голос рассказывал о том, что свои способности нужно скрывать. Зачем же я открылась? Для чего мне учиться в академии? Ей это не принесло счастья. Гораздо проще смириться, как полагается девице на выдании старинного дворянского рода, найти хорошего мужа, рожать детей, вести жизнь благовоспитанной леди. Но это все было наваждением, неправдой. Никогда мои родители не стали бы говорить подобных вещей. Они любили меня, каждый по-своему. Мама сама была сильнейшим магом, умела то, чему мне не научиться за ближайшие даже не годы, а десятилетия, если не столетия. А папа позволял мне многое, несмотря на то, что я девушка и вроде как обязана уметь только вышивать и танцевать. Он растил дочь, готовя смену себе, воспитывал будущую владетельную графиню, в руках которой останутся титул, состояние, обширные земли и судьбы людей, живущих на них. Обучал экономике, управлению, законом. И сейчас в гроте безумия, сжав зубы, я слушала эти новейные магии места шепотки и не верила им. Ни единому слову не верила. Мои родители были бы рады за меня» что я вырвалась на волю, что не плыву по течению, а пытаюсь хоть как-то бороться за себя, свою свободу и жизнь, что хочу учиться. Осознав бесполезность этих чар, грот безумия прислал мне другие видения — мои страхи. Сёстры неумолимой, облачённые в длинные серые одеяния с низко надвинутыми на лица капюшонами — Их фигуры парили над полом, грозили мне карами, обещали, что я сгорю, проклятая магичка, продавшая душу колдовству, что таким, как я, нет пощады, мое место в очищающем огне, и что во владениях богини смерти меня ждут страшные муки, раз я так провинилась при жизни. А уж они, сестры неумолимой, позаботятся о том, чтобы я мучилась и страдала до того, как взойду на костер. Ложь! «Все это ложь!» — шептала я этим призракам моих страхов. «Здесь вы бессильны. Нет вашей власти. Не можете убивать всех неугодных так же безнаказанно, как делаете это в Дагре. Вас здесь нет. Вы лишь видение». Призрачные жрицы богини смерти исчезли. И из темноты вышел Дарио. Совсем такой, каким я видела его в нашу последнюю встречу. Он смотрел на меня желтыми глазами, зло ухмыляясь, а потом заговорил. Сказал, что я подлая лгуния и предательница, что использовала его, что я никого не ценю и не люблю, для меня все, кого я встречаю на своем пути, это просто расходный материал, те, кого можно использовать в своих целях и выбросить, что я подлая ситхи, жестокая, аморальная, которой никто не нужен. Вычеркнула его из своей жизни легко и просто, а ведь он назвал меня своим сокровищем, дал слово заботиться. И вот тут я впервые не выдержала и заплакала. Сколько раз я вспоминала о нем за эти месяцы. Он ведь стал мне дорог, как родной, а сам отрекся от меня, забыв все свои обещания». Я знаю, что ты не настоящий, что это лишь твой образ, вытянутый из моего подсознания, и твои слова — это не то, что думаем, ты или я. Все искажено. «Но как же я скучаю по тебе, Дар!» — всхлипнув, прошептала я. «Где ты? Как ты? Смог ли добиться правосудия и вернуть свое имя? Надеюсь, тебе все удалось. И верю, что однажды мы еще встретимся». Мужской силуэт подернулся дымкой и исчез.